Глава двадцать первая. Здорово. Татум протянул брату ладонь для рукопожатия, но Кейн, поднявший руку, вдруг дернул ей в сторону, едва удержавшись на ногах. У Татума все внутри сжалось от дурного предчувствия. Он покосился на Оливию, жену брата, и отметил ее настороженный взгляд. «Что, блин, творится, Кейн? Ты вообще в порядке?» «Татум!» Позвала Оливия, направившись к ним с маленьким Робертом на руках. «Мне кажется, что-то не так, но я не понимаю. Кейна ведь проверяли в госпитале, верно? Анализы были в норме, общее состояние тоже. Его напарник чувствует себя хорошо, я узнавала. А Кейн, он вчера чуть не уронил Роберта. Проблемы с координацией, с речью. Мне кажется, с каждым днем в нем что-то меняется». «Почему он не отправился к медикам?» Нахмурился Татум, наблюдая за рассеянным взглядом Кейна. Брат как будто силился понять, о чем шла речь, но у него никак не выходило. «Я говорила ему и Клинту. Он заходил вчера, но у меня никто не слушает. Кейн считает, что все в норме, но посмотри на него сегодня. Температуры нет, я мерила». «Все, хватит», — выдохнул Татум и схватил брата за локоть. «Мы с Кейном поедем в госпиталь, Оливия». «Ну, сегодня вечером церемония!» — спохватилась она. «Надеюсь, его к тому времени как раз успеют подлатать!» Обернулся к брату и осторожно потянул его за собой. Кейн вяло переставлял ноги, что еще больше напугало Татума. «Да что ж за хренатень творится!» Процедил он и пристально вгляделся в лицо брата, когда они ехали в лифте. Кожа бледная, под глазами залегли темно-синие тени, «Ну, а под носом скопилось испарина. «Куда мы?» – пробормотал брат, будто опомнившись. «В больничку сгоняем, проверить кое-что надо». «Бренда? Ага, и его тоже. Ты как вообще? Что болит?» Кейн не ответил. Сделал шаг вперед, но ноги его не послушались. В результате он чуть не свалился, но Татум успел придержать его за локоть. Дальнейший путь они проделали, крепко обнявшись. Татум тащил брата до скоростного вагона чуть ли не на себе, а в больнице его тут же положили на носилки и быстро увезли в процедурную. При этом Кейн вполне спокойно следил за их действиями, от боли не кричал и вообще особенных эмоций не проявлял. Но было в его взгляде что-то до да ужаса пугающее, какая-то отстраненность, явное равнодушие. Татум хотел навестить брендона, но оказалось, что он до сих пор был на операции. Устал, опустившись в кресло в конце коридора, Татум прикрыл глаза и тяжело выдохнул. Он буквально физически чувствовал, как от его ранее цельной жизни откалывались крупные куски и летели в бездну. Схватка, в которой ему пришлось участвовать, вызвала череду событий, которые планомерно уничтожали его существование и жизнь дорогих ему людей. Услышав шум в другом конце коридора, машинально повернул голову. Стройная фигура темноволосой девушки мгновенно привлекла внимание. Длинные ноги, тонкая талия, слегка загорелая кожа, будто поцелованная солнцем. Волосы цвета шоколада и глаза такого же оттенка. «Сицилия!» Едва слышно произнес статум. И душа, и сердце мигом откликнулись на это имя но девушка не заметила своего бывшего напарника. Она помогала высокому парню с костылями, держала его куртку и открывала для него дверь. Арчи уороны выписывали, и Цилли приехала забрать своего мужа. Жизнь определенно налаживалась. Оказали квалифицированную помощь в шикарной больнице для богачей, на выписку приехала Цилли и сегодня объявит победителей схватки. Арчи все еще надеялся, что они с брендом вполне могли занять первое место. Он спрашивал у Сицилии о состоянии своего напарника, она отделывалась общими фразами, но, как понял Арчи, и сама толком не знала, как себя чувствовал брендон. Если бы не воодушевление, охватившее его после сообщения о выписке, Арчи бы заметил растерянность и страх, затаившийся во взгляде Сицилии. Но он просто радовался тому, что она была рядом, и трогательно поддерживала его за руку. Как только они заняли места в скоростном вагоне, Арчи притянул девушку к себе и поцеловал в висок. Но этого ему было мало. «Цилли, я так рад, что все закончилось. И схватка, и мое пребывание в больнице. Я помню, ты говорила, что с нашими отношениями мы разберемся после испытания. Оно, наконец, завершилось, и мы... Мы же снова будем вместе, так ведь...» Сицилия посмотрела на него огромными темными глазами. Арчи перевел взгляд на ее светло-розовые губы и быстро наклонился, целуя их, проводя по ним языком. Положил ладонь на ее шею, привлекая девушку ближе к себе. Он сходил с ума от ее тепла, ее вкуса и аромата и не мог представить свою жизнь без Сицилии. Это просто не укладывалось в голове. Они созданы друг для друга – и она должна была это понимать, чувствовать. «Арчи, я должна...» Она чуть отстранилась, чтобы отдышаться. «Я должна признаться...» «Что такое Цилли?» Насторожился он, видя, каким несчастным стало выражение ее лица. «Пожалуйста, только не говори, что... что мы не можем. Мне пришлось пойти на обман!» Прошептала Сицилия, взволнованно теребя замок черной ветровки. «Ты нуждался в дорогостоящем лечении, которое оказываю только в госпитале для элиты, и я...» «Подожди, меня лечили там из-за того, что я участвовал в схватке и помогал Барнсу, разве нет?» Она сокрушенно покачала головой. Арчи казалось, что сердце пропустило несколько ударов. «Но как же тогда?» Растерянно пробормотал он, а Сицилия вдруг выпалила. «Я поехала в социальный центр, и нас с тобой расписали». Моя фамилия теперь Уоррен. Мы с тобой женаты, Арчи. Если бы сейчас за окном пронесся гриф переросток из диких земель, Арчи и то не был бы так поражен. Он неотрывно смотрел в глаза Сицилии, девушки, которая значила для него так много. «Мне пришлось пойти на это без твоего согласия», прошептала она, зажав ладони между коленями. «Прости, ты не приходил в сознание, и меня не пустили к тебе». Я знаю, что натворила дел, просто хотела, чтобы ты жил, чтобы был здоровым. Ты нужен отцу и мне. Леону тоже. Сицилия. Перебил девушку Арчи, обхватывая ее лицо ладонями. Я просто... Я не знаю, что сказать. Послушай, мы что-нибудь придумаем. Я вовсе не стану мешать вам с отцом. Что ты такое говоришь? Я ведь... Я так люблю тебя, Цили. Выпалил Арчи, Целуя манящие губы, проводя пальцами по чуть загорелой коже самой удивительной девушки «Мы теперь семья. Мы стали семьей, верно?» «Да, по документам так и есть», — пробормотала Сицилия и прикусила губу. И тут Арчи осенило. Он испуганно посмотрел на девушку, но даже не подумал отстраниться. «Ты не хотела этого. Твой отец против, так ведь? Что он сделал, Цилли?» «Устроил тебе скандал?» «Не думай об этом, Арчи!» Покачала она головой. «Мой отец вряд ли появится в моей жизни, и связано это не с тобой. Я не жалею о том, что сделала, но меня выселили из квартиры. По закону Элла Роуз я не могу иметь отдельное жилье, а должна жить с мужем». Вымученная улыбка Сицилии была сродни удару ножом в сердце. Арчи крепко сжала ее ладонь. На что же обрекла себя эта хрупкая, но отчаянно смелая девушка? Почему ты не пришла к моему отцу, Цилли? Почему не сказала мне, когда приходила навещать? Я не хотела тебя волновать, и твой папа... Я думаю, ему будет непросто принять все эти изменения. Да и ты не обязан тащить меня к себе домой. Я ведь, можно сказать, вынудила тебя жениться. Арчи покачал головой и на миг зажмурился. Мы едем домой, Цилли. И я больше ничего не хочу слышать. Я не отпущу тебя ни за что.